Обратить ее в ничем не приукрашенную реальность. Подумайте об этом. Вы всерьез предлагаете убить законно избранного лидера, начал я этика не по моей части. Я имею дело с механизмами и возможностями. Всего доброго. Я, зажмурясь, откнул в карту булавкой и попал в Олд Амерсхэм, каковая улица, и стала для меня следующим портом захода. Здесь я разговаривался с краснолицем старым забулдыгой в заляпанном галстуке королевских инженерных войск, обладателем большого военного опыта, на который он в ходе нашего разговора и опирался. Набросал я, значит, план постройки базового лагеря в здоровенном, мать его, Вади, Ваде. Русло пересохшей реки по рабски В двадцати милях от Тобрука просыпаюсь утром, а Вади нету. Песчаная буря, понимаешь, 4 часа. И весь ландшафт хоть заново на карту наноси. Ладно, у меня сержант есть. Он из шахтеров. Связываюсь я с ним и говорю пахать круглые сутки, чтоб все было как раньше. И что получилось? Целый взвод плашмя лежит. Кто от усталости, кто от перегрева. Старый дурак заставил их маршировать 24 часа без остановки. Связь плохая, понимаешь? Я сказал пахать! А ему, послышалось, шагать жуть. А теперь представь, четыре танковые бригады бьются в Иракской пустыне. Одна сирийская, другая наша, третья Янки, четвертая французская. Вся связь по радио. Это ж башня, мать ее, Вавилонская, ты понял? Нет, не пойдет. Никак не пойдет. Я пошел дальше. «Мы должны помнить об одном», — сказал мне врач из Лонг-Мелфорда, — Солдаты состоят из плоти, костей и тканей, которые, как выразился Уилфред Оуэн, так трудно добыть. Им потребовалось от 17 до 30 лет, чтобы вырасти до нынешнего их состояния. И каждый может за несколько секунд обратиться в кровавое месиво, то есть в материал, из которого ничего путного уже не соберешь. — Вот тебе и наответил я. — Разве это не пораженческие разговорчики? Разве ваша задача состоит в том, чтобы играть на руку нашему врагу? — Нет, — ответил он, — моя задача состоит в том, чтобы подчинять человеческие тела. — Вы просто помните то, что я вам сказал. Ради бога. Просто помните. У боевитой дамы, запасавшейся горохом на рынке Хексома, также имелась собственная точка зрения. Меня уже тошнит от нытиков и миротворцев, которые твердят, будто все дело в нефти. Эти люди, похоже, никогда не слышали. Слово «принцип». Да если бы Кувейт был даже самой жалкой и бедной страной на свете, мы все равно бросились бы ему на помощь. Принципы и ценности, сколько ни повторяй эти слова, мало не покажется. А как же ливанские заложники?» «Ну, тот член парламента правильно сказал, разве нет? Это все родственники их. Раскулились, понимаешь? Расклеветались? Позор!» «Так, может быть, вы и тот член парламента согласились бы обменять заложников на членов ваших семей? Это укрепило бы нашу решимость в борьбе с тиранией? А вы не умничайте!» Умничать-то легко, гораздо труднее держаться за ценности и принципы, принципы и ценности. Ну да, конечно. Мой Леонардо На днях мне подарили портрет Леонардо. И сколь не тяжкие были давившие на меня обстоятельства, я воспротивился соблазну выставить его на продажу.